Шейлаку хотелось поговорить со Струловичем о живописи, похвалить его вкус, попросить больше не называть картины, которые он коллекционирует, еврейским искусством. В конечном итоге все искусство по своему происхождению еврейское. Пусть различия проводят другие, если им так хочется. Называют то искусство, которое создают постпаулинианским Однако сначала нужно обсудить другую тему беседу с Плюрабель. Шейлок не спешил рассказывать о ней Струловичу, ждал подходящего момента. И потом, если все вокруг пытаются вычислить, как извлечь из происходящего выгоду, чем он хуже? Однако Шейлок не мог вечно держать предложение Плюрабель в секрете. Он отправился на поиски Струловича и нашел его сидящим в глубоком кресле и погруженным в мрачное раздумье. Вокруг висело столько картин, что стен почти было не видно, но ни на одну из них Струлович не смотрел. Если хотите на этом поживиться, они вам позволят, без предисловий объявил Шейлок. На этом Вы знаете о чем я? А кто такие они? Мадам, хозяйка борделя, или как там она предпочитает себя называть, а косвенно, насколько я понимаю, и сам Д Антон». Насколько вы понимаете, я разговаривал с ней. Записку вручила мне она. Видимо, я должен счесть это проявлением неслыханной снисходительности». Почему вы сразу не рассказали? Вам нужно было определиться, как ответить на саму записку. Я посчитал, что практическую сторону дела можно обсудить позднее. Шейлок старательно устроился в соседнем кресле. Оба они сидели лицом к окну, выходящему на гору Эрдерлин эдж над которой шел легкий снежок, как будто живешь в снежном шаре, подумал Шейлок. Бог с ним с искусством. Пора уходить отсюда. Ему не хватало зноя и суматохи Риальто и жестокости тоже. Англия не место для евреев. Он иллий сказал то же самое. В этой стране у людей оголённые нервы. объяснял он жене здесь можно поколечить взглядом, убить словом. Мой друг Струлович утратил присущую нашему народу выносливость. Любую обиду он воспринимает болезненно, словно престарелая незамужняя сестра сельского священника. Поэтому не может определить, что стоит объявление войны, а что нет. и мысленно объявляет войну по любому поводу можно подумать сам ты образец сдержанности рассмеялась лия и была права евреи объявляют войну по любому поводу куда бы их ни занесло просто обычная еврейская задиристость сильнее бросается в глаза в этой стране где очертания ландшафта плавны Звук шагов тонет в мягком снегу, а провокации более изощрённы. Струлович сидел, закрыв лицо руками. Смотреть на Шейлока ему хотелось ничуть не больше, чем на снег. Собственные ладони вот единственная часть материального мира, вид которого он мог сейчас выносить. Шейлок задумался, не выконят ли его на улицу, несмотря на снегопад. Ступай, Пока такого приказа не последовало, он сидел молча, слушая, как тяжело пульсируют мрачные мысли Струловича. И какая она? это мадам, спросил наконец Струлович, но ответа дожидаться не стал. И что вы имели в виду, когда сказали, что я могу поживиться? Если хотите зрелище, они устроят зрелище. Вы не посвятили меня в свои планы относительно того, каким образом желаете получить причитающийся вам фунт мяса, поэтому намерения ваши мне неизвестно: как, где, кто его вырежет и кто взвесит. Вес меня не интересует. В метафорическом смысле метафоры меня тоже не интересуют. То, чего я прошу, буквально до скуки. Шейлок не стал спорить. Кто предоставит подтверждение, в таком случае, достаточно ли с вас письменных показаний врача или же предпочитаете осмотреть преступную плоть собственными глазами? Сам я о подобных вопросах не задумывался, действовал по вдохновению. Однако вам Не советую. Лучше чувствовать себя господином положения или хотя бы распорядителем бала. Они считают, что вам захочется устроить вечеринку. По крайней мере, мадам так считает. Предлагала провести мероприятие у себя в саду. Она не сказала, будут ли танцы. Будет все, чего пожелаете. хоть фейерверк. Насколько я понял, мадам занимается ресторанным бизнесом, так что кормить должны хорошо. Еще она предлагает показать мероприятие в своей телепередаче. Если идея это вам по душе. Стоп, стоп, стоп. Не хотите ли вы сказать, что они готовы снять операцию на камеру? Скорее дебаты. Какие еще дебаты? Дебаты предполагают, что между нами остались нерешенные вопросы, а все уже решено. Если я правильно понял, даже не сомневаюсь, что вы правильно поняли. Разве есть что-нибудь, чего вы не понимаете? Если я правильно понял, повторил Шейлок, вопрос, должен ли Д'Антон пройти обрезание вместо Грейтона? поставят на общественное голосование. А если общественность скажет да, этого мы не обсуждали. А если нет, этого мы тоже не обсуждали. Я взял на себя смелость отказаться от участия в телепередаче. Мне показалось, я вправе действовать от вашего имени. Поскольку вы, судя по всему, уверены, что встряли в это дело, по моей милости. «А На вечеринку вы согласились. Я ответил, что передам вам их предложение. Когда сами сочтете нужным, ничего этого мне не нужно. Я здесь не с некой сумасбродной миссией личного характера. Позвольте напомнить, Вы сами нашли меня на кладбище и пригласили к себе домой. За что я нашел? По-моему, память вас подводит. Я исполнял обязанности сердца. У меня было на кладбище дело, а вот вы так и не объяснили, что привело вас туда. Шейлок, который никогда прежде не снимал шляпы, снял ее... И провёл рукой по волосам. У него был такой вид, точно он сам готов уйти в снегопад, вне зависимости от желаний хозяина, уйти и никогда больше не возвращаться. С меня хватит, говорило выражение его лица. С меня хватит. Он никогда не станет мне другом, подумал Струлович. А впрочем, я тоже никогда не стану другом ему. Однако гостеприимство заставило его вспомнить о хороших манерах. Извините, сказал он. Я благодарен вам за совет. Я бы не назвал это советом. Как не называйте, я все равно благодарен за внимание, за ваше время. Тогда вот, что я думаю. Вам следует принять приглашение не ради их удовольствия, а ради собственного. Это принесет вам немало веселья. Веселья? Да, веселье, Если посмотреть с нужной стороны, воспринимайте это как очко в пользу евреев, как грандиозную брит-милу на открытом воздухе. Снег над Elderly Edge повалил сильнее. Красиво, если настроение соответствующее. Не холодновато ли, спросил Струлович. Для Д'Антона, я имею в виду, в саду разобьют шатер. Наверняка в нем будет отопление. Не хотите ли сказать, раз уж вы сами назначили себя координатором, что они готовы провести процедуру при гостях? Смотря что вы подразумеваете под процедурой. Если прилюдное решение спора, развязку, так сказать, справедливое распределение почестей и наказаний, посрамление виновных и оправдание невиновных или же наоборот, а мой опыт подсказывает, что чаще бывает как раз наоборот, то да. Если же вы имеете в виду удаление крайней плоти, то я сильно сомневаюсь, что Д'Антон согласиться пройти через это на глазах у всех. Они с мадам скорее склоняются к клинике. Жалкий трус, проворчал Струлович, что было равносильно принятию великодушного предложения плю по всем прочим статьям. Акт V. Стоит один из тех зимних дней, обычных на севере Англии, Когда больше хочется умереть, чем жить. В золотом треугольнике, образованном деревнями Уилмслоу, сент эндрю и Элдерли-Эдж, отсутствие солнечного света чувствуется особенно остро. Там в любую погоду царит грусть. Грусть одно из средств, в которым прибегают люди, желающие вести возвышенную жизнь, и тем самым отгородиться от нелепости бытия, от несправедливости заурядности, вечно повторяющейся жестокости. А еще, это один из тех дней, когда человек, не склонный ни к грусти, ни к оптимизму, чувствует, что солнце быть может когда-нибудь выглянет вновь. Не сегодня и даже не завтра, но через несколько недель или месяцев Плюрабель предпочла бы подождать. Весной сады смотрятся гораздо выигрышнее. Однако она зависела от нетерпения Струловича и Антона тоже, если уж на то пошло. Да и сама Плюри понимала, чем скорее они уладят это дело, тем лучше. Вставай, велела она Барнаби, который считал что воскресенье для того и предназначено, чтобы валяться в постели. Так как по роду деятельности от барней всю жизнь требовалось только одно презентабельно выглядеть, он был уверен, что практически любое утро предназначено для того же самого, а поскольку его кудрявая голова очаровательно смотрелась на подушке у плюри, она обычно не возражала. Однако сегодня день предстоял особый. Хочу кое о чем тебя попросить, сказала Плюрабель. Не догадываешься, о чем именно? Барнаби почувствовал, что сил на испытание у него не осталось. Да Антон до сих пор не раздобыл эскиз Соломона, Соломона, который доказал бы Плюри, насколько высоко и насколько неординарно Барнаби ее ценит. Зато Дантон нашел кольцо, очень похожее на потерянное, а значит Плюри намекает на что-то другое. Накануне вечером они занимались любовью, так что на это она тоже намекать не может. Подсказка бы не помешала, признался Барни, понимая, что их отношения строятся по типу теста, и что Плюри, как обычно, предложит ему три варианта ответа. Это как-то связано с сегодняшним днем», — подсказала Плюри. Ты ведь знаешь, сегодня очень важный день. Барнаби приподнялся на локте и повернул к ней свой профиль. Обычно это само собой разрешало любые трудности. Ты хочешь, чтобы я либо встречал гостей у ворот, либо раздавал лотерейные билеты? либо бинтовал раны Дантона, но последнее я делать не собираюсь. Плюри покачала головой. Можешь либо испариться на целый день, либо испариться на целый день, либо испариться на целый день. Барнаби Гриба поинтересовался, нет ли четвертого варианта. Можешь испариться на целый день, ответила Плюри. И поцеловала его. Боишься, как бы я не потерял сознание при виде крови? Нет. Боюсь, как бы при виде тебя не потеряли сознание мои подружки. На самом деле, ты хочешь отослать меня с глаз долой по какой-то другой причине. Так ведь? Ты прав. На самом деле, я хочу отослать тебя с глаз долой, потому что одно твое присутствие наводит на мысли о сексуальных удовольствиях ты так молод так красив и так изнежен что все подумают будто мы здесь только и делаем что придаемся плотским наслаждениям а я не хочу создавать подобное впечатление только не сегодня я грустила пока не встретила тебя и в интересах нашего общего дела твоего моего и д антона Должна казаться грустной сегодня. Хорошо, ответил Барнаби, довольный тем, что она не упомянула имени Грейтона. Поеду в Честерский зоопарк. Плюрабель понимала, что он обиделся, но день этот требовал жертвы от каждого. Струлович и Шейлок тоже встали рано. Струлович примерил несколько костюмов, Все без исключения черные, и большую часть утра провел перед зеркалом. Как же следует одеться? Наконец он обратился за советом к Шейлаку. Какой из этих трех галстуков кажется вам наиболее подходящим к случаю? Похожие ощущения были у него перед обеими свадьбами: та же буря в животе, та же неуверенность. Ждёт ли он события этого дня с нетерпением или со страхом? Обычно вы галстука не носите, заметил Шейлок. Обычно нет, но, по-моему, случай обязывает. Тогда любой, кроме красного. Очевидно, произнес Трулович, как бы рассуждая вслух. Сами вы никаких изменений в свой костюм вносить не собираетесь? Лицо Шейлока осталось непроницаемым. Нужно решить, что делать со шляпой, ответил он. Я думал, вы останетесь в ней. Вопрос не в том, что вы думаете, а в том, следует ли в ней остаться. В шляпе вид у вас более угрожающий. Другими словами, лучше снять. Другими словами, лучше не надо. Шейлок взглянул на себя в зеркало. Он тоже нервничал и вспоминал о прошлом. Окончательный план, составленный людьми более подходящими на эту роль, чем главные участники событий, был таков. Шофер Струловича Брендон отвезет их с Шейлоком в старую колокольню. Где Плюрабель даст небольшой прием с шампанским, на котором, если Грейтанс и Атрис не явятся, чтобы ответить за содеянное, на всякий случай Плюри наняла для них струнный квартет. Произойдет окончательный разговор Струловича с Д Антоном, после чего они подтвердят условия соглашения при свидетелях, выбранных за умение хранить чужие тайны. И отправятся в лимузине, не принадлежащем ни одной из сторон, в частную клинику в Стокпорте. Предварительное обследование Д Антона на предмет телесной и психической готовности к операции, какой бы незначительной она ни была, состоялось в той же клинике несколько дней назад. Струлович проводит до до порога. И немного постоит перед дверью, дабы убедиться, что тот не замышляет сбежать, а затем вернется на вечеринку. В надлежащее время сама процедура при отсутствии осложнений длится недолго, известие об успешном и засвидетельствованном завершении операции будет передано в старую колокольню. Струлович подпишет бумаги, в которых обязуется более не преследовать Грейтона. не ограничивать свободу Биатрис и не порочить доброе имя Плюрабель и Д Антона. Последний пробудет в клинике столько, сколько необходимо, получая лучший уход, какой только способен предложить Стокпорт, а удовлетворенный Струлович поедет домой. Сколько шампанского он выпьет, зависит исключительно от него. Тоже касается произнесения речей. Как шафер, вы могли бы сказать несколько слов, обратился Струлович к Шейлоку. Я не шафер. Просто пошутил. Ваша шутка неуместна. Я же по-доброму. По-моему, мы установили, что шутить по-доброму невозможно. Последовало минут пятнадцать напряженного молчания, в течение которого сначала один, потом другой отлучился в туалет, чтобы осмотреть себя в зеркале. Первым заговорил Струлович: "Я тут подумал, не стоит ли проверить, все ли в порядке в клинике? А что может быть не в порядке колебания на идеологической почве?" Это же специализированная клиника. Всегда могут возникнуть сомнения. У кого? У хирурга. Он проводит подобные операции каждый день. Это его работа. На вашем месте я бы скорее сомневался, не сбежит ли Д'Антон. Да, Антон. Д Антон. В я уверен. Я изучил его натуру до самого донного ила. Мне особое достижение, учитывая, что больше в его натуре почти ничего нет. Да Антона я знаю, он у меня в руках. Больше всего на свете ему хочется проявить мужество и попутно выставить нас бессердечными негодяями. Возможно, Д'Антон даже надеется, что его убьют. Жаль, мы не можем ему в этом угодить. Мы Струлович бросил то, чем занимался, И поднял взгляд на Шейлика. Однако тот смотрел в другую сторону. Только не говорите, что я должен сомневаться в вашем постоянстве. Разве я обязан соблюдать по отношению к вам постоянство? Насколько мне известно, я ничем и никому не обязан, и уж точно не обязан причинять вред этому Д'Антону. Разумеется, Вы ничем не обязаны ни мне, ни Д Антону, однако наши поступки влекут за собой определенные последствия. Боюсь, вам придется выразиться точнее. Подавая другим пример, мы должны отвечать за последствия. Я подал пример? Я Шейлоку хотелось бы выйти в сад и поделиться своим недоумением с Ли. Судя по всему, сказал бы он ей, мой гостеприимный хозяин видит во мне образец для подражания. Можешь себе представить? Боюсь, как бы это не вскружило тебе голову, ответила бы Билия. Но для меня ты тоже всегда был героем. Значит, оба вы дураки. Хотя Дантон до последнего спрашивал, нет ли новостей с Риальто. Из всех участников драмы он казался наименее взволнованным. Пусть топор палача падает, чему быть, того не миновать. Главное готовность. Примечание. Шекспир. Трагедия Гамлета принца датского. Перевод Чернова. Конец примечания. Учитывая, что поначалу началу Дантон встретил предложение Плюрабель в штыки. Настроение у него было неожиданно хорошее. Впрочем, она как следует его обработала. Объяснила, сколь многое зависит от его содействия. В конечном счете, напомнила Плюрабель: ему самому план не может принести ничего, кроме выгоды. И все же Плюрабель удивила насколько он спокоен. Меня поддерживает сознание нашей правоты, произнес Дантон, взяв руку Плюри в свою и прижав ее к щеке. А меня Твое спокойствие духа, ответила она. Оба рассмеялись. Когда приехали Струлович с Шейлоком в снежно-белом шатре, обогреваем обредами лучших уличных обогревателей, какие только можно достать за деньги, собралась уже целая компания. Шейлок, который был все таки без шляпы, представил Струловича хозяйке. Странно, что мы не встречались раньше, сказала Плюрабель, пожимая Струловичу руку. Поскольку мы не вращаемся в одних и тех же кругах, если не считать тех кругов, которые моя дочь описывает вокруг меня, А вы вокруг неё ничего странного я не вижу. Странным Струловичу показалось другое. Выражение обиженного удивления, словно у человека, тонущего там, где нет воды, которое придали каждой черте Плюрабель тысячи хирургических надрезов. Пусть нож обойдется с Дантоном столь же немилосердно. пожелал мысленно Струлович. Он также отвратителен, как я предполагала, подумала Плюрабель, ощущая новый прилив жалости к Беатрис. Неудивительно, что ее собственный отец ненавидел евреев. Впервые она поняла значение тестов, которые он составил для ее потенциальных любовников. Тесты были призваны защитить Плюрабель от посигательств подобных монстров из двух представленных особей она предпочитала Шейлока что и подчеркнула взяла его под руку и провела в шатер к гостям кто все эти люди спросил Струлович идя вслед за ними доброжелатели Д Антона и мои друзья ответила Плюрабель вам было предложено пригласить равное число сторонников я не нуждаюсь в сторонниках могу вас заверить они здесь не для того чтобы поколебать мнение какой либо из сторон никаких мнений быть не может мы с вашим сообщником договорились что произойдет, если грейтон не возвратит биатрис к полудню а до назначенного срока осталось всего несколько минут